Глава вторая. Роберт, глаза дочери вспыхивают, словно огоньки на новогодней гирлянде. Он к нам приехал. Он приехал сюда по работе. Бережно поправляю я, чтобы не давать детскому сердечку чрезчур очароваться причинами столь внезапного появления нашего гостевого папы. Но очень х о ч е т с с тобой увидеться. Заедет за нами через час. Ты ведь не против, если мы перенесем на завтра приготовление штруделя? Дочка без сожаления мотает головой. Неа, Роберт и его подарки куда лучше пирога набитого яблоками. А я вот внезапно расстраиваюсь, будто поле не от штруделя о т м а х н у л а с ь а от нашего совместного времяпрепровождения. Говорю же, все, что касается дочери, делает меня слегка ненормальной. Я тогда новое платье одену. Оживленно рассуждает она, иерзая в своем детском кресле. Жалко, что ты мне ногти накрасить не разрешила. Так бы красиво смотрелась. Уверена, ты понравишься своему папе и без накрашенных ногтей. Замечаю я, мысленно насылая проклятие на владельца огромного черного к а т а ф а л к а мигающего мне фарами с требованием пропустить. Разрешенная скорость в городе 79 километров в час. Я еду 78. Просто расслабь тапку, дядя. Роберт редко приезжает, так что я должна произвести впечатление. Полина упрямо не называет Роберта папой, даже несмотря на то, что д у ш и в н е м не ч а е т Вот оно, еще одно доказательство, что ее умы, ч у в с т в о собственного достоинства куда развитее моих. А вот ее дурында мама прыгнула к нему в койку едва ли не после слова привет. Если ты так сильно этого хочешь, мы можем успеть их накрасить. Думаю, твой папа вполне сможет подождать нас в машине минут сорок. Говорю и понимаю, что такая идея мне очень нравится. Увы, Полина ее не разделяет. Тогда не надо, буркает она. Но я хочу на голову корону. После полтора часа мы спускаемся во двор, где нас ожидают поблескивающий, начищенными боками седан и стоящий рядом с ним Роберт. Соседка вышедшая из подъезда вслед за нами, чут ь шею себе не сворачивает. Вот что меня радует в нашей с ним ситуации, кроме появления поля на свет, конечно. Так это осознание того, что даже в девятнадцать у меня был неплохой вкус. Мозгов не было, а вот вкус был. Красивый у Полинки отец, смуглый, темноволосый, будто и не в России родился, а где-нибудь в Испании или у Руваи. г И выглядит он, словно не скучным бизнесом занимается, а целый день мяч по полю гоняет в поте лица. В 33 нет ни намека на живот. Привет, мой з а й ч и к Ослепительно улыбается он и, присев, прижимает к себе внезапно засмущавшуюся Полю. Обычно она за словом в карман не лезет, а тут застыла, как деревце, и ладошками вцепилась в подол. Поль, ты же вроде хотела папу увидеть. Весело подсказываю я, хотя и сама готова разодрать палы пиджака от волнения. И так всякий раз, когда он приезжает, постоянно следишь, не скучает ли она по нему, не о б и ж а е т ли дочку его редкие появления. Неужели совсем не хотела? Сделанная обидой, подхватывает Роберт. Хотела, наконец, громко и твердо заявляет дочь, глядя ему в глаза. Мама предлагала петь т р у д е л ь но я выбрала тебя. Напряженный ком, заполнивший грудь, лопается, выпуская наружу вздох облегчения. Нет, моя поленеробкая лань, которая привыкла подолгу смущаться. Спасибо тебе за это, большое. Благодарит Роберт и смотрит на меня поверх ее плеча. Рада. Привет. Я дарю ему улыбку и правдоподобно делаю вид, что не замечаю его взгляда, ощупывающего мою фигуру. К скрящемуся блеску в глазах Роберта у меня давно выработался иммунитет. Но ну что? Едем? Включаю деловитый тон, чтобы наконец стряхнуть с себя его внимание. А то через два с половиной часа поле нужно будет ложиться спать. Дочь смотрит на меня снегдованием, о мол, что это было, мам. В ответ я округляю глаза в умоляющем. н у прости, знаю ведь, что она терпеть не может, когда к ней относятся как маленькой. Что тут скажешь? Рядом с ее отцом у меня не сразу получается вести себя естественно. Так, стоп, я же главное забыл. Отвернувшись, Роберт достает из-за пассажирской двери букет, перевязанный атласной лентой. из тех, что держит в руках невесты, и протягивает его п о л и н и и Зайчик, это тебе. Глаза дочки озаряются светом, какой предположительно можно увидеть в взгляде влюбленной женщины, получившей первые цветы от любимого. Хотя с полной уверенностью сказать не могу, ибо эта часть романтических отношений обошла мою двадцатипятилетнюю жизнь стороной. Спасибо. Улыбается Поле. И даже у м и л и т е л ь н о носом лепестки клюет. Я тоже улыбаюсь. Все же в умении делать приятное женщинам Роберту нет равных, как бы двусмысленно это ни звучало. Даже при всей моей ревности и предвзятости его поведение не получается критиковать. Красивый такой, да, крольчонок? Я г л а ж у дочь по волосам, стараясь не задеть корону, и следом бросаю многозначительный взгляд на ее отца. Она не зайчонок, а крольчонок, понятно? Кролики куда красивее и умилительнее зайцев. Будто не заметив моего невербального внушения, Роберт снова лезет в машину и в следующую секунду перед моим лицом маячит здоровенный букет белых роз. Я позволяю впихнуть его себе в руки и так же, как и Поле, машинально тыкаюсь в него носом. Вот умеет он. что даже мой крепкий иммунитет на секунду пошатнулся. Возьми один и получи на второй пятьдесят процентов скидки? Шутливо уточняю я и не удерживаюсь от признательной улыбки. Спасибо большое. Повышенный кэшбэк при оплате визой или мастер-карт. с к а л и т с я Роберт хотел сразу вручить, но засмотрелся на твои ноги. Я закатываю глаза. Все же не нужно быть к себе такой строгой. У той в п е ч а т л и т е л ь н о й девятнадцатилетней студентки, бегающей между столов с подносом, не было против него ни единого шанса.